Глава третья. Бенедикт. Бенедикт поднялся со стула, подошел к окну и потянулся. Вид был ничем не примечательный. Плошной поток автомобилей с утра до вечера. Временами окно вообще было лучше не открывать, чтобы не задохнуться от выхлопных газов. Дагур, друг Бенедикта, удивил его. Хотя, друг, это, наверное, громко сказано. В свое время они, конечно, были настоящими друзьями. Однако связывавшая их нить разорвалась довольно резко, и теперь они общались лишь от случая к случаю, да и то всегда по инициативе Бенедикта. Первым Дагур никогда не звонил. Его карьера в банке развивалась, судя по всему, успешно, но что касается всего остального, он погряз в рутине, по-прежнему жил в доме, где вырос, и лишь изредка встречался со старыми приятелями. Все они в один голос утверждали, что Дагур застрял в прошлом. Несмотря на панораму, открывавшуюся взору Бенедикта, когда он глядел из окна, полное отсутствие зеленых насаждений, безликие офисные здания из стекла и бетона и вереница машин, следовало признать, что день был замечательный, и проводить его в четырех стенах – просто грех. Не обращая внимания на шум, Бенедикт все-таки открыл окно, чтобы летний ветерок хоть немного освежил помещение. Потом он снова сел за стол протянул руку за карандашом и чистым листом бумаги и принялся рассеянно выводить на нем какие-то каракули. Он часто делал это, чтобы расслабиться, иногда даже сам не понимал, что именно рисует. Понимание приходило позже. Он занимался этим почти бессознательно, рефлекторно. Выдвижные ящики стола были доверху заполнены такими рисунками, но никто, кроме него самого, их не видел. Только на такие случайные наброски и хватало времени у Бенедикта. Дела его фирмы шли в гору, а на подходе были и новые интересные проекты. Он основал фирму два года назад со своими тремя однокурсниками с инженерного факультета. С тех пор их штат увеличился еще на несколько человек, но работали они по-прежнему в крошечном офисе, похожем скорее на коморку. Но планы перебраться в более просторное помещение с каждым днем становились все реальнее. Особого дохода фирма пока не приносила, но благодаря состоятельным спонсорам, которые купили в ней долю и вкладывали деньги, Бенедикт и его партнеры могли позволить выплачивать себе приличную зарплату. Осенью фирму собирались вывести на фондовую биржу, что вызывало определенный интерес у инвесторов. Готовясь к этому событию, Бенедикт только и делал, что встречался с адвокатами и бухгалтерами, Так что времени заниматься своей непосредственной работой программиста у него практически не оставалось. а полноценном отпуске этим летом речи тоже не шло. Но ради успеха бизнеса было не грех им пожертвовать. Как бы то ни было, Бенедикту предстояла поездка на остров. С ней уже все было улажено. Пазл сложился, когда свое согласие дал Дагур. Признаться, Бенедикт даже не ожидал, что получит его так легко. Он был готов к тому, что у его приятеля эта затея не вызовет никакого энтузиазма, и он найдет причину, чтобы отказаться. Но, как ни странно, Дагур принял предложение Бенедикта. Десять лет. Время пролетело поразительно быстро, и иногда Бенедикту казалось, что все случилось вчера. Ему было легко мысленно возвращаться в тот день, да и в последующие тоже, и в точной последовательности вновь проживать каждую сцену. Кое-что из сказанного тогда навсегда врезалось в его память. Избавиться от этих воспоминаний было выше его сил. Среди них были такие, которые ему хотелось сохранить, но были и другие, от которых он стремился избавиться. Эти годы не прошли для Бенедикта бесследно. Целых десять лет обмана под гнетом страшной тайны. Тем не менее, встреча старых приятелей на острове была его идеей. Он ощущал потребность сделать так, чтобы память о ней не умирала и каким-то образом искупить свою вину, хотя, конечно, исправить уже ничего было нельзя. Он совершил ошибку, ужасную ошибку, и ему с ней жить, хотя слово «ошибка» едва ли подходило для описания того, что он натворил. Воскресить прошлое и вновь посмотреть в глаза своим друзьям, Дагору и девушкам, Александре и Клари. Это наверняка будет мучительно больно. Однако, возможно, именно поэтому Бенедикт и приложил столько усилий для того, чтобы организовать эту встречу. Он жаждал боли. Он предпочитал боль, разъедающему его изнутри чувство вины, которое становилось особенно невыносимым, когда день подходил к концу, и он вновь оказывался во власти ночных кошмаров.